Ричард Матисон. «Последний день» Рассказ читает Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта на Бусте. И не забудьте подписаться на мой канал, где я озвучиваю мистику и хоррор. Подписывайтесь на мой Телеграм, чтобы не пропустить новую озвучку. Все ссылки в описании. Желаю всем приятного прослушивания. Он проснулся, и первое, о чем подумал –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 И он двинул носком ботинка по передней панели проигрывателя и отшвырнул его к стене, согнулся пополам и упал на колени. Потом поднялся на ноги с проигрывателем в могучих руках, перевернул его вверх тормашками, швырнул и снова нападал ногой. «К чертям эту музыку! Я ненавижу это дерьмо!» И он принялся выдирать пластинки из конвертов и ломать их о колено. «Ну, давайте! И вы тоже!»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 Какой дурак пойдет на работу в последний день перед концом света? Когда Ричард вошел на кухню, там был Спенсер. Он сидел за столом в шортах и смотрел на свои руки. На плите поджаривались яйца. «Значит, газ тоже пока есть», — подумал Ричард. «Привет», — сказал он Спенсеру. Спенсер пробручал что-то, не отрывая взгляда от своих рук. Ричард не стал его дергать.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 «Какой сегодня день?» «Ну, кажется, воскресенье», — сказал Ричард. «Интересно, а в церкви есть народ?» «А какая разница?» Ричард открыл холодильник. «Яйца все кончились», — сообщил Спенсер. Ричард захлопнул дверцу. «Нет больше яиц, нет больше кур, нет больше ничего».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 Постоял, разинув рот. Он выглядел пробудившимся лишь наполовину. Ну, доброе утро всем. Ага, доброе утро, солнце ты наше, отозвался Ричард без всякой веселости. Норман тупо посмотрел на него, потом подошел к раковине и прополоскал рот, выплюнув воду в сток. Чарли, мертв. Да, я знаю, сказал Ричард. «А, и когда это случилось?» «Вчера ночью. Ты был в отключке. Помнишь, как он все время твердил, что хочет перестрелять всех нас, избавить нас от страданий?» «Ага, помню. Он приставил дуло мне к башке, сказал, чувствуешь, какое холодное?» «Ну да». Потом они с моргом подрались. Пистолет выстрелил. «Вот и все», — сказал Ричард. Они глядели друг на друга без всякого выражения. Потом Норман повернул голову и посмотрел в окно. «Эта штука все еще здесь», — сказал он. Они смотрели на гигантский пламенеющий шар на небосклоне, который заслонял собой и солнце, и луну, и звезды. Норман отвернулся, его горло дернулось. Губы задрожали, и он плотно сжал их. «Господи!» «Уже сегодня...» — он снова посмотрел на небосклон. «Сегодня... и все...» «Да, и все...» — отозвался Ричард. Спенсер встал и выключил газ, в секунду посмотрел на яичницу, затем сказал... «И на кой черт я это сготовил?» Он вытряхнул яйца в раковину, и они поползли по белой поверхности, оставляя маслянистые дорожки...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 Когда солнце врежется в нас, они все еще будут этим заниматься. Вот это будет зрелище. Мысль о том, как все население Земли объединится в последней животной оргии, заставила его содрогнуться. Он закрыл глаза, уперся лбом в стенку и попытался забыть. Но стенка была слишком теплая. Норман оторвал голову от стола. «Слушай, поехали по домам», — сказал он. Ричард посмотрел на него. «Что? По домам?» «Ну да. К родителям. К моим маме и папе. К твоей маме». Ричард покачал головой. «Нет, я... я не хочу». «Но я не могу ехать один». «Почему?» «Потому что не могу». «Слушай, Ричард, ну ты же знаешь, что на улицах полным-полно психов, которые просто убивают всех, кто им встретится».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 «Чтобы больше <смех> никто не пострадал, да? Господи, я мог бы выступать на сцене!» Он уже хотел выбросить оружие, но передумал, опустил пистолет обратно в карман. «Хотя, знаешь, может пригодиться». Норман его не слушал. «Какое счастье, что никто не угнал мою машину!» «О, нет!» Кто-то разбил камнем лобовое стекло. «Да какая разница?» произнес Ричард.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 Норман выкрикнул это, когда какая-то машина, накренившись, вылетела на улицу не с той стороны. Из окон вывешивались мужчины женщины, они орали, пели и размахивали бутылками. Норман бешено выкручивал руль, и в итоге они разминулись с этой машины в нескольких сантиметрах друг от друга. «Они все с ума сошли!» — сказал он. Ричард обернулся и посмотрел через заднее стекло.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 «Как бы мне хотелось быть вот таким дураком, несчастным дураком, который может еще во что-то верить?» «Ну, может и так. Я бы тоже хотел провести свой последний день, веря в то, что считаю истиной», — сказал Ричард. «Последний день», — повторил Норман. «Я...» — он покачал головой. «Я не могу в это поверить. Я читаю газеты, я вижу вот это!» Эту штуковину на небе. Я знаю, что должно произойти, но. Господи, неужели все? Неужели конец? Он на мгновение поднял глаза на Ричарда. И ничего после. Я не знаю, сказал Ричард. На 14 улице Норман повернул на Ист Сайд. Потом пролетел по Манхэттенскому мосту. Он не тормозил ни перед чем, объезжая мертвые тела и разбитые автомобили. Один раз он переехал тело, и Ричард увидел, как дернулось его лицо, когда колесо наехало на ногу трупа. «Все они счастливчики, кстати», — сказал Ричард. «Гораздо счастливее нас». Они остановились перед домом Нормана в Бруклине. Какие-то дети играли на улице в меч. Они вроде бы не сознавали того, что происходит. Их крики казались слишком громкими на пустынной улице. Ричард подумал, а знают ли родители, где их дети, и есть ли им до этого дело. Норман смотрел на него. «Ну что?» — начал он. Ричард почувствовал, как напряглись у него мышцы живота. Он не мог ответить. «Ты не хочешь зайти к нам на минутку?» — спросил Норман. «Нет, я лучше пойду домой, я должен увидеться с ней, ну, я имею в виду с мамой». «А-а-а», Норман покивал, потом распрямился, на минуту заставил себя успокоиться. «Ну, как бы там ни было, Рич, я считаю тебя своим лучшим другом, и...» Он осекся, подался к Ричарду и пожал ему руку. Затем вышел из машины, оставив ключ в зажигании. «Прощай!» — сказал он. Ричард смотрел, как его друг бежит от машины к многоквартирному дому. Когда он был уже у самой двери, Ричард его окликнул. «Норм!» Норман остановился и обернулся. Они смотрели друг на друга. Все те годы, что они были знакомы, как будто промелькнули вот сейчас. Затем Ричард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 Ричард ощутил, как у него на голове шевелятся волосы, когда Грейс положила таблетки перед Дорис, перед Рэем. «На всех не хватит», — сказала она Ричарду. «У меня есть свои», — сказал он. «И для мамы тоже?» «Мне не нужны таблетки», — ответила мама. От напряжения Ричард едва не закричал на нее. Ему хотелось заорать. Прекрати играть в чертово благородство! Однако он сдержался. Он смотрел в зачарованном ужасе, как Дорис сжимает таблетки в маленьком кулачке. Они не мятные, сказала она. Мама, они совсем? Нет, мятные, Грейс набрала воздуха в грудь. Проглоти их, детка. Дорис положила в рот одну таблетку, скорчила гримассу, потом выплюнула таблетку в ладошку. Они не мятные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 Дорис смахнула слезинки. — Настоящий? — Конечно, дорогая. — Три, четыре, поторопись. Дорис протянула руку за таблетками. — Пять, шесть, семь. Грейс сидела, зажмурив глаза, лицо у нее побелело. — Девять, десять. Мать Ричарда улыбалась, но губы у нее дрожали, а глаза...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 «Если вдруг передумаешь, только скажи». Они немного посидели молча, затем она произнесла. «Как красиво». «Красиво?» – спросил он. «Ну да, Господь опускает за нами изумительный занавес». Ричард не знал, что ответить, но он обхватил ее рукой за плечи, и она прислонилась к нему. И одно он знал наверняка.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 Огромная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на бусте ВК и на Ютюбе. Не забудьте подписаться на мой Телеграм. Всем спасибо за ваше внимание и поддержку.